Глава двадцать первая. План. Соня. Дорога домой, точнее, в свое розовое царство, показалась короче, чем на кухню. Правда, Ронни в этот раз никуда не торопился. Дал мне возможность немного прийти в себя и переварить информацию. Наличие трех детей сильно усложняло ситуацию. Особенно смущал младенец, который как минимум нуждался в нормальном питании и полноценном уходе а как максимум вряд ли мог спокойно перенести длительное путешествие. Впрочем, то же самое можно сказать и об остальных. Местная кухня, конечно, девочек закалила, но менее детьми от этого они не стали. И вообще еще непонятно, насколько они физически здоровы. Кар оповестил вора на конечной точке нашего путешествия и исчез. Судя по обстановке в ванной, моего отсутствия никто не заметил вода текла Комод подпирал дверь, за дверью слышались обрывки разговоров. Похоже, принесли платье к предстоящему балу. В голове моментально всплыл предыдущий наряд, и все внутри сжалось от ужаса. «Нет, еще раз этого я просто не переживу». Чтобы отсрочить встречу с пурпурным отрядом, стянула с себя платье и залезла в горячую ванну. Кто знает, когда в следующий раз придется помыться. «Смелая Дейра!» от неожиданности подскочила на ноги и сразу об этом пожалела. И красивая. Вы кто? Посреди купальни стоял высокий мужчина в черном старомодном сюртуке. Узкие брюки, серый жилет, белоснежная рубаха, шелковый шейный платок делали его похожим на героя какой-нибудь пушкинской поэмы. Хотя вряд ли Александр Сергеевич в своих произведениях мог описать Нага. В том, что мужчина с длинными белыми волосами был Нагом, я не сомневалась. Треугольное лицо, глаза, как у рептилии, характерные шипящие звуки. Вообще, как-то слишком много шипящих в моей жизни в последнее время. Ещё и смелая? Или глупая? Не такая уж и глупая. Так кто вы? И как здесь оказались? Пока мужик откровенно рассматривал меня, я попыталась потянуться мыслями к магическому источнику. Не уверена, что смогла бы нанести незваному гостю хоть какой-то ущерб, но время бы точно выиграло. «Эффект неожиданности, так сказать. И на шум прибежит пурпурный отряд, надеюсь. Иначе зачем они вообще здесь нужны?» Пришел посмотреть, кого притащили в рамоне мои братья. Он неспеша начал обходить бассейн. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Брат, конечно, сделал глупость, притащив такое очаровательное создание к нам. Вот тут было сложно не согласиться. Даже кивнула в знак солидарности». Только пути назад уже нет. Я как бы в курсе. Так вы очередной бог этого мира? Я правильно поняла? Не очередной. Нас всего трое. Арканат, прародитель магов. Харанмат, хранитель мертвых. И я, Сезар. Наги? Гость утвердительно кивнул. И что вам от меня нужно? Ничего. Совсем ничего? Совсем. Тогда вам пора покинуть мои апартаменты. Согласен. Не стал спорить Сезар. Странный он, однако. Если решишь бежать, в храмовом лесу есть хижина. О ней никто не помнит. Что такое храмовый лес? Обернулась, но в помещении уже никого не было. С громким плюхом опустилась в воду. Надеюсь, что девочки или Рафи подскажут, где находится этот лес. И что он вообще находится не слишком далеко. Потому что план, как отсюда слинять, у меня в голове более-менее прорисовался. А где прятаться, так и не смогла придумать. Как назло, начала зудить кожа на плече. Видимо, аллергия на местные травки не заставила себя ждать. А еще очень хотелось кушать. Только было страшно принимать пищу в этом доме. КАМИЛ Загородная резиденция черного мага гудела, словно растревоженной улей. Гости так и норовили заглянуть во все потайные уголки замка. Слуги носились, словно ошарашенные, пытаясь все успеть в последний момент. Сея Камил сражалась с гостями и, конечно же, с участницами отбора. Теперь, после пикника, девушки получили право свободно перемещаться по территории замка, общаться друг с другом и гостями. И все было бы хорошо, если бы не два очень больших «но». Имя первого «но» звучало как его императорское высочество Сафонир фортихар Новость о том, что в конце отбора наследник Шахарафата выберет одну из Дейр в качестве своей спутницы, взволновала всех без исключения. Часть участниц даже решили взять инициативу в свои руки и самостоятельно обратить внимание наследника на себя. На что они рассчитывали, Камил не понимала. Правда, то и дело, сама поглядывала в сторону Нага. Тот, в свою очередь, никого не обделял вниманием, даже Ее Величество Аридану. Недалее как утром Сея Камил застала венценосных особ, прогуливающихся по закрытой части парка. Нак, как всегда, растачал направо и налево ядовитое обаяние, а императрица мило краснела, словно девица, впервые оставшаяся с кавалером наедине. Вторым «но» оказался ее собственный муж. Участницы почувствовали шаткость положения Виленты и были настроены воспользоваться шансом занять свое место рядом с Даришем. Допустить смены Дейры Камил не могла. На это было несколько причин. Во-первых, Вилента ее устраивала по всем параметрам. В том числе и тем, что, несмотря на свою красоту, для брака она была безопасной. В конечном итоге Дейру больше интересовала императорская постель. А Дариш был лишь ступенькой к заветной цели. Но даже это было не главным. У Камил Шутрук была очень плохая черта характера, которую не одобряли ни муж, ни общество супруга Дариша Шутрука была очень азартной особой и, как бывает в таких случаях, катастрофически невезучей. За одну луну сая Шутрук могла проиграть сумму, на которую рачительный хозяин без особых проблем мог содержать целый приют для человеческих сирот или стариков или батальон солдат. Преодолеть свою страсть к азартным играм Камил даже не пыталась, просто научилась мастерски шифроваться. Деньги на возврат долгов брала из средств, которые Дариш ежемесячно выделял на содержание своих многочисленных домов и резиденций. Естественно, экономить на так называемой «парадной части» она не могла, поэтому в первую очередь страдали низшие или черновые слуги. Им урезались выплаты, питание, условия проживания из года в год становились все хуже. Но жаловаться самому черному магу и по совместительству главному советнику императора люди боялись. Так бы продолжалось и дальше, если бы аккурат накануне отбора Камил не проиграла Сейю В этот раз проигрыш оказался намного больше, чем женщина могла себе позволить. Да, для ее супруга деньги проблемой не были, но тогда пришлось бы ему признаться в своей слабости. Этого допустить Камил не могла. Выход подсказал сам Ритекс. Его дочь должна была войти в дом Дариша в качестве Дейры, а он простит очаровательной Сея эту маленькую слабость. Недолго думая, Камил согласилась. Тем более подходящую в политическом плане претендентку найти было сложно. Посоперничать могла только Дейра из дома Диенсарф, но Дариш оставил право выбора за женой, и та воспользовалась своим шансом. Все шло по плану до последнего момента пока муж не взбрыкнул и не потребовал отменить сделку с Ритексом. Что произошло у него с Софи, Камил не знала, но допустить, чтобы муж выбрал кого-то другого, не могла. После ссоры с магом Сэй отправилась к своей проблемой к ее высочеству. С императрицей Ариданой они были довольно близки, настолько, насколько могут быть близки императрица и ее подданная. Ситуация с Софи, ее величество, была преподнесена в несколько иных красках. Зная ревнивый нрав Ориданы, Камил рассказала страшную историю о том, как коварная София диенсарф хочет заполучить императора в свое единоличное владение и воспользуется любой возможностью, чтобы лечь в его постель в качестве Дейры. Долго раздумывать и разбираться в том, насколько соответствовали правде слова Камил, Оридана не стала. Подчиняясь своему вспыльчивому характеру, императрица отдала приказ изготовить для Софи особый корсет. Убивать дурочку она не планировала. Просто запугать, чтобы та выкинула глупые мысли из головы. Ценность Дейры для империи Аридана понимала. О том, что план Ее Величества провалился, Камил узнала утром. Когда по приказу Дариша Софи сменили прислугу, заменили все вещи в гардеробе на безопасные – и запретили кому-либо без личного разрешения хозяина дома приближаться к девушке. Для этого рядом с ее дверью даже выставили охрану. Успокаивало Камил только то, что достопочтенная и преданная ей смотрительница представила к выскочки проверенных служанок. Но что с этим делать дальше, Камил пока не решила. Единственное, что она могла предпринять незамедлительно, помочь Веленте выиграть этот треклятый творческий конкурс, и усложнить его прохождение для Софи. Для этого в еду последний подмешали желудочную настойку. Особого вреда для здоровья не будет, но и достойно пройти испытания шансов не останется. Кабинет Хаша. Стоило оставить вас на пару дней без присмотра, как все полетело в бездну. В высоком кресле сидела худенькая ногиня с красивыми изумрудными глазами. «Не преувеличивай!» ухмыльнулся Сав, глядя на сводную сестру. «Ты почему так рано вернулась? Мы планировали увидеть тебя уже на балу». Саня попала во дворец после смерти родителей. Они умерли в горах, под обвалом, когда малышке исполнилось десять. Несчастный случай во время отпуска. Ни отец, ни мать не успели перейти в свою истинную форму. Их так и нашли под грудой камней, в крови с переломанными костями. Отец Нагини когда-то был любимым советником императора шахифа. После его смерти его величество с супругой забрали сироту под свое крыло. Сафанир хоть и был тогда трудным подростком, к решению отца отнесся с пониманием. но ну, ахаш тогда еще не решался навязывать отцу свое мнение, хотя в глубине души был против пребывания маленькой Нагини во дворце. Тем более у той были родственники, которые вполне могли позаботиться о малышке. Со временем чёрный маг привык к присутствию Сани в замке и перестал обращать на неё внимание. Лиша не нравится Дерамар? Змейка пожала плечами и посмотрела на хмурого Хаша. Вот уже несколько лет она тщетно пыталась привлечь внимание этого Нага. «Слишком скучно». «Разве здесь может быть скучно?» Его высочество накинул полок тишины на кабинет. Саня пожала плечами и выпустила изумрудный хвост. Как и большинство нагов, двуногую форму Нагиня принимала только в случае острой необходимости. И не любила оставаться в ней долго, быстро уставала. И здесь, в Империи магов, не упускала ни одного момента побыть самой собой. «Без тебя, дорогой брат, везде скучно. Что за переполох среди Дейр ты устроил?» «Переполох? Я? Да как ты могла подумать?» «Лиша переживает. Говорят, ты планируешь забрать одну из магичек с собой? Это правда?» Она сощурила и без того узкие глаза и выпустила длинную ленту языка. Хаш за происходящим в кабинете наблюдал молча. Этим утром он планировал обсудить с братом, смогут ли они мирно забрать с собой Софи. Но появилась Саня, которая должна была вернуться в замок только вечером, и все испортила. «Правда», — гаденько улыбнулся Сав. «Это жестоко по отношению к Лише. Она тебя любит?» Сафонир потер подбородок. Ахаш с трудом сдержался, чтобы не прокомментировать это неоднозначное заявление. Любовница наследного принца отличалась на редкость привлекательной внешностью, хорошей родословной и любвеобильностью. Сафониру о последнем факте стало известно несколько лун назад, когда принц без предупреждения заглянул в гости к близкому другу. В это время там развлекалась его фаворитка. К счастью для Лиши, она не стала Найрой Принца, и каких-то ярких эмоций в груди змея инцидент не вызвал. Воспользовавшись тем, что в дом теперь уже бывшего друга Сав пришел тайно, так же тайно он и удалился, не оставив после себя следов. «Это плохо», — с наигранной озабоченностью произнес наследник. «Придется выдать ее замуж». Сав почесал подбородок, а потом перевел взгляд на советника. «Может, за гаштанца? Как думаешь, хаш?» «Разумно», – прошипел черный маг и сделал глоток валийского отвара. От звука его голоса у Сани все внутри затрепетало. На самом деле вернуться в дом Дариша раньше запланированного на вынудила не любовница брата, а ее величество Сихамин. Императрица связалась с приемной дочерью утром, и сообщила радостную весть о том, что советник Хаш наконец-то влюбился. По крайней мере, именно так заявил Сафонир в разговоре с отцом. После этого, недолго думая, Санья поспешила вернуться в замок, чтобы узнать все новости из первых рук. «Оставим эту тему. Позавтракаешь с нами?» – предложил принц, испытывая прочность нервной системы брата. сав конечно же, понимал, что Хаш сегодня пришел к нему не за братской беседой – И Саня сейчас была лишней. Змею не терпелось заполучить в свое единоличное пользование Софи. Но пока ничем порадовать советника он не мог. На девушку положил глаз не только Черный Маг, но и Домиран. И как переиграть Императора, Сав пока не придумал. На всякий случай оставил даже вариант с похищением Найры брата. Хотя этого ему хотелось избежать. Соня. Прятаться в ванной вечно было невозможно. Тем более, совсем скоро мне предстоит скрываться в каком-нибудь другом месте. Возможно, в менее комфортном, чем это. Насухо вытерлась, натянула на себя чистую сорочку и отодвинула комод в сторону. В комнате ждал сюрприз, видя огромного манекена в лиловом платье и накрытого для завтрака стола. «Вам нужно поесть и срочно готовиться к балу». Кто из троих произнес эти слова, так и не поняла. В нос ударили потрясающие ароматы еды. Желудок заурчал, разум начал мутнеть. Голод я всегда переносила плохо. Не было ни обещанной лёгкости во время интервального голодания, ни быстрого результата. Только головокружение, боль в животе, желание убивать. Короче говоря, состояние не самое приятное. Определённо нужно. Не смогла не согласиться. Тем более непонятно, когда в следующий раз удастся порадовать желудок чем-нибудь съедобным. Кто знает, где находится этот треклятый лес? И как укомплектована хижина? И будет ли по пути туда какой-нибудь населенный пункт, где мы сможем закупить провизию? Ронда говорила, что где-то здесь недалеко есть город. Если учесть, что девочки ходили туда пешком, он находится где-то совсем близко. Другой вопрос – насколько разумно вообще туда будет соваться? Пока я размышляла, одна из девушек подхватила меня за локоть и быстро усадила за круглый столик. «Вам стоит больше есть. Ни один уважающий себя маг на вас не посмотрит», – пробормотала моя новая нянька. «На тебя тоже. Не осталось в долгу». Девушка промолчала. «Ты же не будешь есть эту гадость?» – ожил детский голос в голове. «Волнуешься? Просто не хочу наблюдать, как ты ищешь уборную во время бала». Уборную, значит. Мир новый, а методы старые. И если уборная во время бала меня вообще не смущала, то искать это же место во время побега вообще не хотелось. Что-то из этого есть можно? Надо подумать. В супе желудочные капли, мясо мариновали в черной лихорадке, а на пирожных вместо пудры твоя любимая пыль. От такого ассортимента захотелось взвыть. Правда, аппетит моментально пропал. А в голове появилась идея, как остаться в гордом одиночестве. «Ешь!» — повернула голову в сторону девушки. «Что?» «Прислуга всегда дегустирует мою еду». Для пущей убедительности приподняла бровь. «Приказ Сэя-советника. Чтобы знать, что еда не отравлена». «Я...» Все трое побледнели. «Видимо, содержимое посуды для этих особ секретом не было» с трудом сдержалась, чтобы не накормить их пирожными. «Мне есть о чём беспокоиться? Вы хотели меня отравить?» Девушки побледнели и энергично замотали головами. «Тогда вам нечего бояться? Ешьте». «Мне...» «Значит, отравить? Жаль. Придётся сообщить об этом. Не надо». Видимо, гнев Дариша был страшнее последствий переедания. Все трое напряжённо переглянулись. Что они этим хотели сказать друг другу, так и не поняла. Но вот в том, что они знают, чем приправлены блюда, сомнений не осталось. Иначе как объяснить, почему все трое принялись пробовать суп, а не стейк? Или дивные пирожные?